Глава 45. Что такое истинная пара? Для меня это всегда было нечто особенное, волшебное, недостижимое. а не то, чтобы очень нужное, если честно. Мои родители не были предназначены друг другу, но это никак не мешало им любить и быть счастливыми. Истинные пары в наше время вообще были редкостью, скорее исключением, чем правилом. Когда-то я наивно полагала, что мы с Кейлианом И есть такая, предназначенная судьбой пара. Но потом быстро спустилась с небес на землю и поняла, что это далеко не так. И среди наших знакомых таких пар не было, но многие все равно были счастливы, как и мои родители. Я даже помыслить не могла, что когда-нибудь встречу того, кто предназначен только мне. И тут этот невозможный рыжий заявляет, что мы с ним истинная пара. Как в такое поверить? И как вообще это определить? Да, меня к нему тянет, будто мы знакомы всю жизнь. Я и сама не понимаю, почему доверилась ему. Да, от его поцелуев голова идет кругом, а контроль трещит по швам, как я имела возможность убедиться сегодня. И переживаю за него так, будто он очень близок. Но достаточно ли этого, чтобы утверждать, будто мы истинная пара? — Как же все сложно! — простонала я, закрывая окно. — И как теперь уснуть? Ведь мысли заняты тем, что сказал Таймус. И им самим тоже. Губы покалывает от поцелуев, а сердце колотится так, что в глазах темнеет. Мы истинная пара. А если не солгал? Если так и есть? Неудивительно, что уснуть мне так и не удалось. Но я хотя бы переоделась в сорочку, чтобы не тревожить Саю. И до самого ее прихода думала о Таймусе. Воскрешало в памяти его лицо, улыбку, взгляды, прикосновение. Это было какое-то помешательство. Он никак не желал покидать мои мысли. В результате, когда Сая пришла, чтобы разбудить меня, я пришла к выводу, что этот несносный рыжий специально про истинность сказал, чтобы запутать меня и не давать расслабиться. Может, он опасался, что я не восприму всерьез его намерение обезвредить Денире и Кэллиана Ланнеросов. А может, просто играл со мной. Но в любом случае это ничего не изменит. Я пойду на прогулку с Кэллом и буду отвлекать его столько, сколько получится. А потом Таймусу придется объясниться. Нельзя вот так походе бросаться такими громкими заявлениями. Мне нужны доказательства. Утро прошло как в тумане. За завтраком, если бы мама не настаивала, я не съела бы ни крошки. А папа поглядывал на меня и тихо посмеивался. Он был уверен, что я в таком состоянии из-за волнения по поводу прогулки с Кэллианом. «Оставь ее», — с улыбкой сказал он маме. «Наша девочка влюбилась, а влюбленным не до еды». Я в этот момент как раз пила сок и подавилась, услышав такое заявление. Осознание, что речь идет не о таймусе, пришло позже, когда уже откашливалась, а мама хлопотала надо мной, поглаживая по спине, и ворча на папу, чтобы не смущал бедную девочку подобными высказываниями. Ввиду того, что бедная девочка витает в облаках, мама настояла на том, чтобы помочь мне приготовиться к прогулке. Пришлось смириться и разодеться так, будто действительно на свидание с любимым собралась. Неудивительно, что когда явился Ланрос, я вышла к нему. Он замер, уставившись на меня так, будто впервые увидел, Блеск в его глазах мне очень не понравился. Все его прошлые попытки добиться моего внимания были наигранными, а теперь Кэл заинтересовался мной как женщиной. И это пугало. Но, с другой стороны, если он на самом деле мной увлечется, может потерять бдительность. А именно это нам и нужно. Я же должна его отвлекать, правильно? Вот и буду стараться. Изобразила смущенную улыбку, и, кокетливо опустив ресницу, подала руку Ланросу. Он схватил ее, поцеловал, не отводя от меня взгляд, и, не отпуская, тут же положил на свой локоть. После чего кивнул родителям на прощание и вывел меня из дома. Нас уже ожидал открытый экипаж. Не карета, которыми обычно пользуются в таких случаях, чтобы у леди не растрепалась прическа. Очевидно, Кэл намеревался провести меня по городу, выставив на всеобщее обозрение, чтобы продемонстрировать всем, что мы вместе. Не удивлюсь, если он намеренно нарушит правила приличия и сядет рядом, а не напротив. И всю дорогу до сада под предлогом, что хочет что-то сказать, будет сидеть близко, наклонившись к моему лицу. При таком раскладе уже к вечеру, если не все, то как минимум половина наших знакомых будут судачить о том, что мы помолвлены. И если это окажется неправдой, меня заклемят распущенные девицы.